Звук пил оживлял утренний воздух. Капитан марков постучал в ворота лесопилки, которые почти сразу же отворились. «Доброе утро, сэр!» – поздоровался марков «Насколько я знаю, тут работает голем». «Работал!» – поправил владелец лесопилки. «О, боги!» – еще один пробормотала Ангва. Их было уже четверо. Голем в кузне сунул голову под молот. От голема-каменщика остались лишь ступни, торчащие из-под двухтонного блока известняка. Голема, работающего в порту, в последний раз видели плывущим по реке в сторону моря. А теперь вот и этот. Просто ужас, пожаловался владелец, шлепнув голема по груди. Альф все видел. Голем вел себя абсолютно нормально. Пилил себе и пилил, а потом вдруг взял и отпилил себе голову. «А мне заказ к полудню нужно выполнить. Спрашивается, кто теперь будет пилить?» Ангва подняла голову голема. На лице глиняного истукана застыло выражение глубокой сосредоточенности. Впрочем, иного выражения на лицах големов и не увидишь. «Да, между прочим», — вспомнил владелец. «Альф сказал мне, он как-то слышал в барабане, будто големы начали убивать людей». «Расследование еще продолжается», — отрубил марков «А теперь, э, господин Древглот, не так ли? У твоего брата еще лавка на Цепной улице, торгующая осветительным маслом, а дочь твоя работает в обслуге университета». Владелец был поражен, но Маркоу узнал всех. «Да». «Голем отлучался куда-нибудь вчера?» «Ну да, нес что-то насчет святого дня». Глот нервно переводил взгляд с Смаркоуна Ангву. — Им позволяется уходить, иначе слова у них в головах. — После чего он пришел и работал всю ночь? — Да. А что же еще ему делать? А утром ко мне прибежал Альф и сказал, что голем вдруг отошел от пилы и постоял немного, и... — Вы вчера пилили сосновые бревна? — вмешалась Ангва. — Да, пилили. Но вот что я хочу спросить. Где мне теперь достать нового голема? «Что это такое?» — спросила Ангва, вытаскивая из кучи мусора глиняную дощечку. «Это же его грифельная доска!» Она передала находку маркову «Не убей!» — медленно прочел Маркоу. «Глина от глины моей! Позор!» «Ты, случаем, не догадываешься, зачем он это написал?» «Шутить изволите!» — осведомился Глот. «Они вечно творят всякие глупости!» Он широко ухмыльнулся. «Слушайте, а может, у него чайник треснул? Уловили? Глина, чайник треснул, потек!» «Очень смешно», — мрачно сказал Маркоу. «Я забираю это как вещественные доказательства. Доброго тебе утром!» «А почему ты спросила о сосновых бревнах?» — поинтересовался он у ангвы, когда они вышли с лесопилки. В подвале был запах сосновой смолы. «Сосновая смола — это просто сосновая смола». «Нет, я смолу от смолы легко отличу. Этот голем был там». «Они все там были», — вздохнул Маркоу. «А теперь совершают самоубийство. Нельзя отнять жизнь у того, у кого ее нет», — напомнила Ангва. «А это, как тогда назвать, разрушением собственности? Так или иначе, допросить их мы уже не можем». Марку постучал по дощечке. Однако у нас имеются кое-какие ответы, сказал он. Осталось только узнать вопросы.